Глава 19-я. Иверская. Дальше я читать не смог. Надо было что-то делать, иначе я мог просто взорваться изнутри. Настолько меня разбирало бессильное отчаяние, смешанное с пылающим гневом. Мне требовалось какое-то действие. Я должен был принять какое-то решение, найти выход из окружающего меня сумасшествия. И вдруг меня озарило. Господи, я же забыл о молитве. Матерь Божья, Спаси меня из этого кошмара. Это же твой удел, очисти его от скверны. Неужели ты бросишь святую гору на попрание? Ведь ты обещала хранить монахов с своей чудотворной Иверской иконой. Вот оно, то решение, то действие, которое я должен сделать, чтобы прекратить это безумие. Иверская, где Иверская? Скорейка Иверской кричала у меня в мозгу. Главное, чтобы не ушла Иверская. Тогда ещё есть шанс. Когда вся эта демоническая хмарь развеется, словно клочья тумана от внезапного подувшего тёплого ветерка. Я бросился в сторону Иверона. То реальное, нереальное пространство, в котором я находился, расступалось передо мной, не то бегущим, не то летящим, не то плывущим по вневременному, неизведанному и в то же время хорошо известному мне миру. Знакомая лесная дорога, когда-то мы ехали по ней в первый раз с послушником Сергеем. Я помнил здесь сейчас каждый камешек, каждую выбоинку на ней. Так работало мое сознание, словно открыв мне доступ к своим закромам, в которые закладывается все, с чем мы встречаемся в нашей жизни, и доступ к которым обычно затруднен перегруженностью нашей оперативной памяти. Старый Русик, Кореез, Андреевский Скит, Ильинский, Ставра Никита — Везде я встречал одну и ту же безудержную вакханалию разгола и бесовщины. Словно вырвавшиеся на свободу демоны вседозволенности, торопливо сгребали всё живое на свою последнюю оргию. Я пронёсся мимо строений у набережной, взлетел к главным воротам Иверона, подскочил сквозь них и резко бросился налево, к Иверской часовне. Дверь в неё была распахнута, оттуда лилось несказанное благоухание. Слава тебе, Господи! Я, кажется, успел. Я остановился перед входом в часовню, истово перекрестился и поклонился. Затем шагнул в притвор. В притворе благоухание было еще сильнее. Какое-то мягкое, еле заметное освещение разливалось вокруг, словно светился сам воздух. Я благоговейно перешагнул мраморный порог и вошел в часовню, кивот, в котором прежде стояла и верская икона, зиял пустотой. Только многочисленные благодарственные приношения были рассыпаны на коврике перед кивотом. Я остолбенело уставился на эту блестевшую тусклым золотом россыпь колец, браслетов, орденов, пластинок с изображениями различных исцеленных по молитвам уйверской частей тела. Часы, как старинные на цепочках, так и роликс, лежавшие прямо у моих ног, все показывали одно и то же время — 12 часов. Что-то заставило меня обернуться — Я увидел, что благоухающий свет, разлитый в воздухе, покидает часовню, словно кодильным дымком всплывая в открытые двери. Я кинулся вслед за ним. Из раскрытых окон монастырского собора громыхало всё то же гипнотизирующее думс-думс-думс. Отсветы флуоресцентных огней метались внутри. Наружу неслись похотливо-пьяные вопли и визги. Бесы праздновали свой час. Я огляделся. Светящееся благоухающее облачко медленно тая по пути, кинулось к задним воротам, находящимся возле старошевой башни с пиргой. Я кинулся туда. Выскочив за ворота, я увидел спускающееся вниз к морю нежное, какое-то неземное золотистое сияние. Словно притушённое до самой малой мощности солнце плавно скатывалось по стоптанным веками каменным плитам дороги. Я кинулся за ним. Приблизившись, я увидел источник этого необыкновенного сияния. Им была небольшая группа по виду человеческих фигур в длинных монашеских одеждах, словно светящихся изнутри этим мягким золотистым светом. Медленно и благоговейно, в торжественном молчании они несли на своих светящихся поднятых руках большую источающую этот самый свет и благоухание икону Божьей Матери иверскую. Я бросился к ним, попытавшись опередить их и встать на пути этой процессии. Но едва я поравнялся с замыкающим шествие светлым монахом, как он повернулся ко мне своим сияющим неземной красотой и ликом, и обратив на меня взгляд, исполненный любовью и нежным сочувствием ангельский глаз, сделал останавливающий жест своей грациозной, светящейся рукой. Я всё понял. Поздно. Время пришло. И я не должен дерзать своей немощной рукой остановить действие Божьего промысла. Я мог только созерцать этот завершающий акт истории Святой Горы. Я смирился и медленно побрел вслед за покидающей Афон его хозяйкой и защитницей. Сияющие монахи и ангелы подошли к кромке воды, вошли в море до колен, освещая собой водную толщу, бережно поставили на замерзшую поверхность воды чудотворный и верский образ и замерли в благоговейном поклоне». Свет, исходящий от иверской иконы, усилился, начал разливаться вокруг, подниматься вверх всё более расширяющимся лучом. Икона незаметно тронулась с места и стала удаляться от берега, оставляя за собой на воде искрящийся бликами светлый след. Когда икона удалилась от берега метров на 100, один из ангелов повернулся ко мне и, улыбнувшись, молча указал рукой На причале, на берегу, небольшую шлюпку с лежащими на дне вёслами. Я понял это как разрешение проводить владычицу. Ещё какое-то время созерцал дивное чудо её оставления своего удела. Не размысляя, бросился я к шлюпке, оттолкнул её от берега и, воткнув вёсла в уключены, начал грести по направлению к иконе. Обернувшись, я не увидел больше ангелов в монашеских одеяниях. только мягкий свет ещё искрился словно бы маленькими звёздочками на том месте, где они стояли минуту назад. Я греб изо всех сил, не вполне понимая, зачем я это делаю. Время словно остановилось в окружающем меня пространстве, состоящем из звёздного неба и замершей морской глади. Икона, сколько бы я ни прилагал усилий на вёслах, оставалась от меня на прежнем расстоянии, продолжая устремлять ввысь широкий столб дивного золотого света. Только увеличивающееся расстояние от берега свидетельствовало о том, что я всё-таки плыву, а не стою на месте. Внезапно очертания берега стали меняться. Силуэт Афонского хребта стал подвижным, словно позвоночник скачущего животного. Неоновые огни поруганных монастырей вдруг стали взрываться вспышками настоящего пламени, которое, разрастаясь, перебрасывалось на окружающий их лес, становясь очагами пожаров. Ужасающий звук, словно лопнула гигантская каменная струна, пронёсся над морем и оглушил меня. Безмолвно созерцающего всю эту фантасмагорическую картину, я замер в ужасе. Перед моим поражённым взором происходило нечто вселенское, чему невозможно дать описание немощным человеческим языком. Полуостров стал оседать, проваливаться частями куда-то в разверзающуюся под ним водную бездну. И вместе с ним исчезало всё созданное когда-либо человеческими руками на его лисистых склонах. Ещё мгновения и афона не стало. Громадная волна, прокатившаяся от места погружения осквернённой святыни, а мы с ней скверно прокатилась по морю, подняв мою шлюпку на высоту десятиэтажного дома и плавно опустив на вновь ставшую необычно гладкой поверхность моря. Я обернулся в сторону чудотворной иконы Во меня окружала только темнота ночи. Я очнулся.